глава семь ратников окрик князя вырвал тимофея из задумчивости и заставил отвести взор от бойницы глаза у грима блестели по губам блуждала хищная усмешка княже скликай ратников говорю зачем об этом тимофей спрашивать не стал хотя нового штурма вроде пока не намечалось спросил только куда «В детинец, в подвалы. Брони надеть, оружие взять, коней не надо». «Какие подвалы? Какие кони?» «Ну и чего зенками хлопаешь?» — хмыкнул Угрим. «Вылазка будет, сам ведь о ней просил. Пойдем темной тропой из кощейвой тронной залы. Запечатанные проходы в подземельях я уже открыл, а дорогу к зале ты знаешь». Так что собирай людей, поведёшь. Тимофей озадаченно посмотрел на князя. Ты же говорил, что не время нынче для вылазок. Да кто нынче, оно ж когда было? Сверкнул глазами Угрим. Когда говорил, было не время, а скоро будет самое времечко. Князь Волхв кивнул на бойницу. Посмотри на латинин, только внимательно. Ничего не замечаешь? Тимофей долго и напряжённо смотрел на имперскую рать, растянувшуюся вдоль ищерки. «Кажись, рыцари из задних рядов отошли в лагерь», — пожал плечами он. «Те, которые под императорским стягом стояли». «Вот-вот», — кивнул князь. «Личная дружина Феодорлиха, лучшие из лучших. Рыцари отошли, а стяг остался». И рыцарям этим, между прочим, уже присоединилась вся стража императорского шатра. Зачем, как считаешь? «Ну, может быть, они просто того, на отдых располагаются», — неуверенно проговорил Тимофей. Теперь и ему все это казалось странным. Как-то уж очень скрытно и осторожно перемещались императорские рыцари, явно таились от татар на противоположном берегу, Да и со стен острожца их передвижение в сгущающихся сумерках было едва-едва заметно. Не подскажи, князь, Тимофей и внимания бы не обратил. «На отдых, говоришь?» — усмехнулся князь. «А почему так тогда рыцари лиха не снимают латы шлемов? Почему при оружии все в своем лагере? Почему держатся вместе? Коней почему оруженосцы не расседлывают?» «Почему сами с не слазят? И глянь-ка, Михель с Ариной тоже ведь там, с ними!» Тимофей до боли напряг глаза. Да, среди всадников затесались две пешие фигурки. Действительно, маг и вороже. «Что они задумали, княже «То же, что и мы», — ответил Угрим. «Вылазку. Во всяком случае, очень похоже на то». «Как так вылазку?» Совсем растерялся Тимофей. «Куда вылазку?» «А очень просто. Темной тропой прямиком в неприятельский стан. Видишь, Михель и Арина берут с собой лучших бойцов и столько берут, сколько может быстро пройти по тропе. не больше и не меньше». «И что?» «Думаю, они постараются утянуть шамана на свою тропу и там схлестнуться с ним по-настоящему». А пока будут драться, им будет не до нас. Тут-то мы их и накроем. Сильного врага, измотанного битвой, одолеть легче». «Верно, легче. Гораздо легче. Это Тимофей хорошо знал». «Сколько людей с собой брать, княже спросил он. «Всех, клич». «Всех?» — отшатнулся Тимофей. «Всех, кто может сражаться. Со стен ходите тихо, чтобы там...» Угрим махнул в сторону латининского лагеря. Никто ничего не заподозрил. «Княже, но ведь крепость...» «О крепости не думай, теперь есть дела поважнее. Все решится не на стенах, а стражца, так что поторопись, Тимофей». «А как же ты, княже?» «Я буду ждать вас внизу, у Кащеева трона». «А ты... ты успеешь?» «Я-то успею», усмехнулся князь. «Ты не опоздай!» Угрим тронул правой рукой бойницу перед собой, левой провёл по воздуху, шепнул что-то. Горбатая фигура князя-волхва исчезла, будто и не было её на боевой площадке. Там, где только что ноги угрима упирались в окаменевшие доски, теперь темнела земля и притоптанная пыль. Не стоило большого труда догадаться, откуда она взялась. «Буду ждать у Кащеева трона» сказал Угрим. Вот, значит, на какие чудеса способен опытный кудесник в крепости, напитанной высвобожденной силой кости. Бойница, возле которой стоял Угрим, тоже, по всей видимости, была задета колдовством. Едва заметное колыхание воздуха свидетельствовало о том, что не зря ее касалась рука волхва. Впрочем, девиться было некогда. Тимофей сорвался с места. «Спуститься со стен!» велел он первому же десятнику. «Отходим в детинец к подвалам! Скрытно и быстро, все отходим! Оружие с собой, доспехи на себе, передай остальным!» а, Дружинник, обычно понятливый и расторопный парень, недоуменно уставился на Тимофея. «Вылазка!» — пояснил Тимофей. «С вражескими чародеями биться будем!» «Из подвалов, что ли, вылазка?» Никак не мог взять в толк греть. «Из подвалов, князь поведёт!» Больше вопросов не возникало. Ежели князь, то какие тут могут быть вопросы? Десятник кивнул и поспешил к ратникам у бойниц. «От десятка-то только половина, почитай, и осталась с тоской подумал Тимофей. «А сколько народу уцелеет после вылазки? И уцелеет ли кто-то вообще?» Дружинник бросил своим бойцам несколько слов, побежал по стене дальше, к соседнему десятку. Тимофей направился в другую сторону. Подвалы детинца остались позади, проход, прежде запечатанный волховской печатью, действительно был открыт, а строжецкие ратники один за другим вступили в потаённое подземелье. Живую цепочку вёл Тимофей, позвякивало железо, потрескивали факелы. Огонь сейчас горел обычный, а не колдовской, а потому отчетливо ощущался запах дыма. Некоторое время они шли по широкой галереи с узкими ходами ответвлениями в боковых стенках. Дружинники старались не выказывать удивление. Ополчанцы вели себя не столь сдержанно. Галерея закончилась. Вот и знакомое зало. Справа подпирает свод одинокая толстая колонна, ставшая вечным пристанищем для черного бессермена. Слева вспаханный пол и оплавленные камни-кладки напоминают о магическом поединке между Угримом и Ариной. Тимофей повел людей дальше, к глубокой нише, темнеющей в стене. Здесь тоже путь уже свободен. Сдвинутая плита, лестница вниз. Он шагнул на узкие выкрашившиеся ступени. Дымный факел в руке погас сам собою. Огонь колыхнулся и сник, будто задутый чьим-то дыханием. Впрочем, в нем больше не было нужды. В тронной зале кофея и так хватало света. Вокруг огромного адамантового трона горели другие факелы, ярко и без чада. Крупные самоцветы отражали, усиливали и множили свет колдовского пламени. В прозрачной оболочке темнела черная кость, усохшая тулово на вьей твери, намертво вплавленная в алмазы. Одно лишь тулово, без головы, без рук и без ног. Острожецкие ратники, раскрыв рты, уставились на трон и Кащееву кость. у грим стоял возле трона. Перед лицом князя мерцала узкая, словно вырезанная из воздуха щель. Магическое окно? Вряд ли. Тимофею однажды довелось смотреть в окно, и выглядело оно совсем иначе. Это же... гораздо больше это походило на... Бойница? Вдруг осенила Тимофея. Да, та самая бойница, над которой сотворил волшбу Угрим, прежде чем покинуть надвратную башню. Даже, пожалуй, не сама бойница, а лишь пустой проём, очерченный ею. Князь словно вынул прорезь в каменной стене, перенёс её в Кащееву тронную залу и подвесил в воздухе. И вот теперь... Тимофей не удержался, заглянул через плечо князя. Вид из бойницы открывался такой же, как с башенной площадки. Река, два войска, два лагеря. Теперь Угрим мог прямо из подземелья наблюдать за тем, что творится у городских стен. Тимофей скосил глаза на ноги князя. Угрим стоял на огрызке окаменевшей доски. Часть настила башенной площадки перенеслась сюда вместе с князем. Видимо, она заняла место той землицы, что появилась на башне в момент исчезновения волхва. «Воеводы, выстраивай воинов!» Велел Угрим Тимофею, не отводя взгляда от бойницы. «Ставь у трона подвое. Нет лучше потрая. Дружинников вперед!» «Ополченцев сзади!» Много времени построение не заняло, ратников было не так уж и много. Тимофей вновь подошел к Угриму, встал за спиной. «Да не заглядывай ты сзади, окитать!» Не оборачиваясь, проговорил князь. «Коли есть охота, становись рядом, надо щицу!» Угрим указал на кусок окаменевшей доски под ногами и чуть подвинулся. Охота была, Тимофей встал возле князя и словно вновь очутился на крепостных стенах, словно и не спускался под землю. Тимофей не только смотрел вниз с высоты через узкий бойничный проем, он слышал далекий шум чужих ратий и ощущал упругие порывы ветра, бьющие в бойницу. Вот ведь каково оно, крысей потрох. Наверное, к возможностям магии, настоящей сильной магии, а не обычного деревенского знахарства и ведовства, трудно привыкнуть. И, наверное, именно в этом и кроется основное отличие чародеев от простых смертных. Кудесники способны привыкнуть. И колдовскую силу они могут воспринимать как нечто само собой разумеющееся, как обычный человек воспринимает силу ветра, силу воды, силу заточенной боевой стали в крепкой руке. А когда воспринимаешь все спокойно, без удивления и тревоги, без настороженности и страха, без благоговения и восторга, Тогда можно использовать в своих интересах то, что видишь и чувствуешь. «Видишь?» Вопрос у Грима оборвал мысли Тимофея. «Они уже почти готовы. Смотри левее возле лагерной ограды». Тимофей смотрел. Кто они, ему не нужно было объяснять. Несколько десятков рыцарей, только рыцарей, никаких оруженосцев и княхтов, выстраивались вдали от костров и основных сил имперского войска. В сгустившихся сумерках этот отряд не вдруг и разглядишь, но если знать, что именно нужно выискивать взглядом и где, то найти все же можно. Отборная дружина Феодорлиха становилась колонной по 5-6 всадников. «Неужели их темная тропа будет столь широка?» — подивился Тимофей. А впрочем, если тропу откроют местными усилиями Михель и Арина, чему удивляться? Правда, Тимофей никак не мог отыскать среди конных рыцарей мага и ворожею, было слишком темно. «Княже, а ты...» — Тимофей повернулся к Угриму. «Ты видишь...» «И ты увидишь тоже...» — не дал ему закончить Угрим. «Все увидишь. Отсюда, от кощеевой кости, видно лучше, чем со стены. Чем ближе к источнику силы, тем больше возможностей. Смотри...» Угрим взмахнул руками, так будто черпал дующий из бойницы ветер и направлял его на себя и Тимофея. Смотровая щель, прорезанная в воздухе, словно бы надвинулась на латининский лагерь и нависла над самой императорской дружиной. Да, вот теперь Тимофей хорошо видел две пешие фигуры в первых рядах конного строя. Не только видел, но и слышал. Михель и Арина, похоже, не замечали, что за ними наблюдают. Они были слишком заняты. Вдвоём они сосредоточенно творили общую волшбу. Маг держал в протянутой руке кристалл с чёрной костью. Ворожая тоже касалась ладонью гранёного бока. Губы Латинина и гречанки шевелились, выговаривая одни и те же заклинания. Тимофей вопросительно глянул на князя. «Ждём, Тимофей, ждём!» отозвался Угрим. Прищурившись, он внимательно следил за Михелем и Ариной. «Рано еще! Пока рано!» Широкий рукав латининского колдуна взметнулся одновременно с тонкой ручкой никейской царевны. Размашистым крестообразным движением ладонь Михеля рассекла воздух. Гречанка в точности повторила жест латининина. В сумке надвигающейся двигающейся ночи открылась тропа, действительно большая, широкая. Гораздо шире той, которой в свое время воспользовались Тимофей и Бельгутай. За выстроившимися вдоль ищерки отрядами, за огнями и шатрами латининского лагеря зияла еще более густая, чем ночь тьма. Но во мраке разорванного пространства, в самой его глубине, виднелись разноцветные искорки, указывающие дорогу. Колдовской путь, позволявший переноситься с одного края света на другой, Сегодня использовался для того лишь, чтобы перебраться через реку. Наверное, это была самая короткая из всех тёмных троп. Михель и Арина вступили на неё первыми. Следом въезжали имперские рыцари. А магическая бойница у Грима уже показывала другое. Противоположный берег Ищерки. Глубокий тыл татарских войск. Утоптанную площадку между шатрами. Огненный круг, в центре которого вновь выплясывал неутомимый шаман. Колотушка била в бубен. Развивались полы длинной шубы, обшитой костяшками, лентами и лисьими хвостами. У ног степняка лежал яйцевидный кристалл. За широкими, преломляющими пламя костров гранями самоцвета темнела кость. Черная кость. Еще одна частица кощея. Еще одно средоточие магической силы. Вокруг сидели, поджав ноги, нукеры, облачённые в боевые доспехи. Татары молча наблюдали за шаманским камланием. Интересно, чем сейчас занят степной колдун? Укрепляет защиту правого берега? Прощупывает слабые места в обороне противника? А может быть... Тимофей усмехнулся. Что если шаман тоже намеревался воспользоваться тропой и проникнуть во вражеский стан? В таком случае он опоздал. Тропа Арины и Михеля уже дотянулась до него. Уже разверзся выход с колдовского пути. Впрочем, кому выход, а кому и вход. И, быть может, могила. Зев темной тропы на этот раз открылся не в воздухе, а на земле. Прямо под ногами татарского шамана возник широкий провал, едва подсвеченный снизу разноцветными бликами. Степной колдун мгновенно сгинул в искрящемся мраке. Туда же в бездну полетел магический кристалл, и посыпались костры. Вскочили, хватаясь за оружие нукеры. Невысокий кряжистый степняк в длиннополом цуве, наброшенном поверх пластинчатого панциря куяка, что-то выкрикнув, прыгнул за шаманом. В поднятой руке призывно мелькнула обнаженная сабля. В мгле исчезла добрая дюжина расторопных воинов. За ними в бездонный колодец последовал еще один десяток и еще... Остальные, растерявшиеся, замешкавшиеся и промедлившие, не успели. Зияющий Зев сомкнулся, темная тропа закрылась, шаманский круг опустел. На левом латининском берегу тропы тоже больше не было видно ни тропы, ни рыцарей, отправившихся за магом и чародейкой. — Ну вот, ханский колдун и попался! — невозмутимо произнес Угрим. «Княже — Княже! — растерянно пробормотал Тимофей. «А как же мы? Теперь тропы ведь нет?» Угрим с улыбкой покачал головой. «Она есть, Тимофей. Просто выходы с нее закрыты. Но мы видели, где она открылась и куда привела. Отыскать ее теперь несложно. Протянуть тропу к тропе тоже». Бойница в воздухе вновь показывала все, как есть, издали, без приближения. Тимофей видел оба берега ищерки. «Открылся». На правом суетились и сновали всполошенные татары. На левом ставили плотнее ряды латинини. Выдвигались к переправе передовые полки с обеих сторон, били барабаны, ревели рога и трубы. А главная битва уже началась. Только увидеть ее было непросто. Решающая битва разворачивалась сейчас на темной тропе. «Пора!» Угрим сошел с окаменевшей до В тот же миг исчезли и сама дощица, и бойничный проем над ней. Угрим подошел к трону. Левая рука волхва легла на Кащеева-Тулова в прозрачном саркофаге. Правая рассекла воздух. Перед Адамантовым троном открылась новая тьма. В бездонных глубинах блеснули знакомые колдовские искры. Князь открывал свою тропу. «Оружие к бою!» — приказал Угрим. «Рубить всех, латинин и татар, чародеев в первую очередь, Арину тоже не жалеть!» Князь вступил на тропу и исчез, не давая ошеломлённым ратникам времени ни испугаться, ни осмыслить происходящее. «Вперёд!» — рявкнул Тимофей, врывая меч из ножен, впрыгивая в искрящийся мрак вслед за угримом. «За мной Тропа оборвала его призыв, отсекла все прочие звуки. Будто снегом завалило. Тимофей мельком глянул назад. Увидел оружие, брони, шлемы, сосредоточенные лица ратников. Все в порядке. Идут, идут, родимые. Не устрашились, не усомнились. Разноцветные искры впереди раздвигали стену плотного мрака. Перед глазами маячила горбатая спина князя. Они то ли шли, то ли плыли. Под ногами мягко пружинило. В спину словно подталкивало что-то, они просто двигались. Вперед и прямо. Это длилось дольше, чем предполагал Тимофей. Впрочем, на опутанных Навьих путях, а любая темная тропа — это дорога Нави, время и расстояние измеряются не так, как в понятном и привычном мире яви. Тропа Угрима закончилась внезапно. Точнее, не закончилась, а уткнулась в другую тропу, Просторную и широкую, как турнирное аресталище, как проезжий тракт в ярмарочный день. Лишь подрагивающая пленка, истонченного и растянутого, словно бычий пузырь мрака, отделяла сейчас два колдовских пути. По пленке пузырю причудливо расплывались пятна и кольца подвижной мути, но при этом полупрозрачная преграда почти не мешала обзору, и уж дальнейшему продвижению она тоже воспрепятствовала бы едва ли. Тимофей был уверен, князь Волх порвёт её движением мизинца. Однако Угрим остановился сам и, подняв руку, остановил других. «Чего он медлит?» — удивился Тимофей. «Потому что сейчас нужно так, а не иначе», — прозвучало в голове. «Князь». Угрим безмолвно общался с ним, даже не повернув головы, Тимофей отшатнулся. «Княже, ты читаешь мои мысли?» «Здесь это нетрудно, Тимофей. Помыслы того, кто не обучен их прятать даже в обычном мире, в тишине темной тропы звучат особенно громко. Как только мы переступим с тропы на тропу, вам уже не скрыть своих мыслей от мага, ворожей и шамана. Поэтому войти нужно так, чтобы это уже не имело значения». Тимофей понял только одно — надо еще немного подождать, осмотреться, выбрать подходящий момент для атаки, самый подходящий. Голос Угрима в голове смолк. Возможно, князь говорил сейчас с другими ратниками, а может быть, просто оценивал происходящее за последней зыбкой преградой. Тимофей подошел поближе к тонкой пленке границы между тропами. Сзади подтягивались и заглядывали через плечо дружинники. На чужой тропе их пока не замечали, возможно, плёнка была непроглядной с той стороны, а может быть, их не видели по другой причине. На чужой тропе кипела битва. Мелькали тени людей и лошадей, текла кровь, колыхались стены упругого мрака, слабо мерцали неестественным бледновато-призрачным светом затухающие головёшки шаманских костров. Разноцветными вихрями кружились колдовские искры. Соприкасаясь с пролитой кровью, магические огоньки наливались силой и светились ярко, сочно. Кровь же быстро испарялась и впитывалась тьмою. Но все же крови было слишком много, и она не успевала исчезать. Кровь капала сверху, стекала по черным стенам, струилась под ногами людей и под лошадиными копытами. Одолевали, конечно же, латинини. Конные рыцари уже смели почти всех татарских нукеров. Лишь с полдюжины уцелевших степняков прикрывались флангов и тыла из раненного шамана, перед которым громоздилась гора трупов, но кочевники гибли один за другим. Шаману приходилось туго. Покрытая запекшимися кровяными пятнами одежда степного колдуна, зияла прорехами, дымилась и тлела. Кожа и плоть на правом боку были изодраны в клочья. На левом бедре из глубокой раны выступала кость, Обычный человек давно бы свалился замертво, а этот, казалось, даже не чувствовал боли, этот сопротивлялся. Пока. Михель и Арина дружно наседали на татарского колдуна. Странно только, что колдовские кристаллы без дела валялись под ногами чародеев. За толстой прозрачной коркой темнели усохшие руки на вьи твари. Правая рука в одном кристалле, левая в другом. Ни Степняцкий шаман, ни Макс ворожи не пользовались в этом бою их силой. Почему? Тимофей пригляделся. Черная пульсирующая жилка связывала оба артефакта. «Княже, что это? Что происходит с костьми?» Задать вопрос вслух Тимофей не мог, но его мысли были услышаны. «Одна кость сдерживает силу другой», беззвучно ответил князь. «Кристалл поглощает мощь кристалла. Такие заклинания нетрудно творить вдвоем». «Ну да, маг и вороже, их ведь двое». «Михель и Арина связали кости друг с другом и тем самым лишили противника возможности вырваться с тропы», — добавил грим «А без помощи черной кости тропы не покинуть?» «Никак». Только сила кости открывает тропы и выводит с них. Связь между кристаллами оборвется, когда погибнет шаман. Или когда шаман одолеет. И это нам только на руку. Сейчас латининин, гречанка и степняк бьются, не прибегая к навьей силе. Тимофей вздохнул. Вообще-то на его неискушенный взгляд опасного чародейства на чужой тропе доставало и бескощеевой кости. вот арина выхватывает из пространства перед собой сноб сияющих искр. Вот Михель стремительным движением ладони сдирает с колышущихся сводов тропы клок тьмы, словно кору срывает с дерева, словно шкуру с туши снимает. Искры, сжатые рукой ворожеи, в ком летят в противника. Темнота в руках мага, будто большой осадный щит, прикрывает и латининина, и гречанку от ответного удара, А вот уже наоборот, Арина отрывает с подрагивающих стенок на вьей дороге пласт гибкого упругого мрака и разворачивает перед собой и Михелем, а Михель мечет во врага искрящегося ежа. Эти двое действовали как один человек, четко, слажено продумано. Когда бил латининин, гречанка прикрывала себя и его, когда атаковала ворожея, обоих защищал маг, потому и не было ни на ком из них серьезных ран. Так, царапины, ссадины, да редкие прорехи на одежде. Степняку же приходилось и обороняться, и нападать самому. Шаман не успевал отражать все удары, и его атаки не достигали цели. К тому же эта тропа была проложена не им, и брать из нее силу татарин не мог. Он довольствовался тем, что имел при себе. В качестве щита кочевник использовал небольшой бубен, украшенный плетеной бахромой, а короткой узловатой палкой колотушкой размахивал, как ослопом. Вероятно, куцая палка имела незримое продолжение. Удары выходили сильными и доставали врага на приличном расстоянии, не позволяя приблизиться ни латининским рыцарям, ни чародеям. Взмах колотушки. Чуть колыхнулась черная покрывала щит в руках Арины, а у ног Михеля в упругом мраке появилась вмятина. Очередной ком искора летит в шамана, Бьётся о подставленный бубен, отскакивает от натянутой кожи, словно от каменной стены. Но второй снаряд, пущенный сразу же вслед за первым, рвёт плечо степняка. Тот, однако, даже не замечает новые раны на истерзанном теле. Ещё один взмах колотушкой. И опять тьма щит отводит магический удар. Валится вместе с конём рыцарь из дружины Феодор, лихо попавший под невидимый рикошет, Вылетает из седла другой всадник. Прогибается стена мрака. «Как они здесь колдуют?» — терялся в догадках Тимофей. «Как произносят заклинания там, где не слышно слов?» «Важно не произнести колдовское слово вслух», — объяснил Угрим. «Важно выговорить его самому. Выговорить твердо и правильно и облечь сказанное надлежащей силой. Волжбу творит чародей. Колдовство идёт из него и через него. Всё остальное не имеет значения. Новый пучок искрящихся шипов летит в степняка, но валит с ног татарского нукера, принявшего смертельный удар на себя. Зато следующий снаряд достигает цель. Ком искр проносится между бубном и колотушкой, бьёт в голову шамана. Лицо степного колдуна превращается в месиво изодранной кожи, плоти и костей, Бурлит и запекается кровь. Над страшной раной клубится дым. Шаман оседает на пол, не пытаясь более атаковать, а лишь прикрываясь бубном. Шаман жив, но драться, кажется, он больше не способен. Пока, во всяком случае. Михель и Арина устремляются к нему. Достать, добить. Последние нукеры, их оставалось в живых только трое, пытаются заслонить колдуна. Вперед! Угрим взмахнул рукой и шагнул со своей тропы на чужую. Тонкая пленка, преграждавшая путь, лопнула, а отряд ударил во фланг латининам. Имперцы такого не ждали, рыцари не успели вовремя развернуться и не сумели в полной мере использовать преимущество конных перед пешими, дружинники Угрима ворвались во вражеские ряды. Следом повалили ополченцы, чужая тропа не казалась больше такой просторной, как прежде. Теперь даже рослые рыцарские кони не могли развернуться в тесноте и давке. Коням подрезали сухожилия, подрубали ноги, валили вместе с всадниками. Обезумевшие животные топтали мертвых, раненых и просто упавших. Копья и рогатины пропарывали кольчуги, клинки и секиры разрубали щиты и крушили шлемы. И все это в полной тишине. На колдовской тропе не было слышно ни криков, ни стонов, ни лошадиного ржания. Ни грохота стали, ничего. Люди убивали друг друга беззвучно и безмолвно и так же гибли. Могильная, замогильная тишина царила над полем боя, и в этой жуткой тиши смерть молча собирала свою жатву. Тимофей старался держаться возле князя. Было непросто, но было как было. Всадник слева Обрушившаяся сверху сталь едва не сбивает с ног. Конный германец в длинной кольчужной рубашке разбивает щит. Перехватив меч двумя руками, Тимофей размахивается и рубит, что есть мочи. Клинок тускло взблескивает над высокой седельной лукой. Удар приходится в бок и спину латининину. По печени, по хребту. Рука ощущает сопротивление рассекаемой кольчуги, плоти и кости. Звона, скрежета или вскрика не слышно. Рядом беззвучно раскалывается еще чей-то щит, разлетаются щепки. Катится под ноги срубленная голова ищерского дружинника. И новый враг впереди, тоже на коне, бьет, прикрывается щитом. Тимофей отводит вражеские удары рубит сам по торчащей из-под щита ноге, отрубает. Нога брызжет кровью, цепляется золоченой шпорой за стремя, повисает под седлом. Рыцарь роняет и щит и меч, валится по ту сторону седла. Падают еще два дружинника Угрима и один латиненин. Тимофей идет дальше за князем. А Угрим творит колдовство. Вытянутые руки князя волхва словно раздвигают густые заросли. Вражеские ряды распадаются. Сразу полтора десятка латининских рыцарей, вмятых в неподатливые стены, сыплются из сёдел. Валятся два или три ищерских дружинника, случайно угодившие под волшбу. Один из ищерцев так и остаётся лежать. Но Угрим, похоже, не думал сейчас о воинах. Ни о чужих, ни о своих. Князь рванулся вперёд в раздавшийся проход. Тимофей ринулся следом. Дружинники выстроили сзади живую стену, не подпуская латинин. Михель уже почуял их. Не услышать, не увидеть то, что творится сзади, маг не мог, только почувствовать. Чародей повернулся к Угриму, предоставляя Арине самой покончить с шаманом. Угрим ударил, встряхнул ладонями. Под накатившей волною незримых токов колыхнулись разноцветные огоньки тропы. Однако магическая волна князя Волхвани достигла цели. Михель скрестил руки, и поток колдовской силы разбился о колдовскую защиту. Расплескался. Черные стены и своды тропы покрылись глубокими рубцами. Латининский маг ударил в ответ. Быстрое движение обеих рук. Взметнувшиеся рукава красные накидки и искры, витавшие в воздухе между Михелем и Угримом, обратились в мутные льдистые иглы. Иглы устремились к Ищерскому князю. Угрим поднял ладонь и прикрылся. Невидимый вихрь разметал острые льдинки. Почти все. Лишь одна отцарапала князю щеку. Арина тоже не теряла времени даром. Небрежный взмах и последние татарские нукеры отброшены в сторону, вмяты и утоплены в стенках тропы, словно в веском болоте. Гречанка подступила к шаману. Но израненный колдун так просто умирать не желал. Неожиданное резкое движение, бросок, шаманская колотушка летит в ворожею. Сухая узловатая палка изогнулась змеёй, захлестнула шею Арины. Шаман вскочил, дёрнул руками, словно затягивая петлю аркана. Ворожая упала. Палка на тонкой смуглой шее истончалась и удлинялась. Будто живая лоза поползла по голове и плечам, и рукам женщины, опутывая и сдавливая жертву. Никейская царевна судорожно вычертила в воздухе защитный знак. Ожившее дерево лопнуло разлетелась гибкими, извивающимися обрубками. Но Степняк уже наваливался на гречанку сверху. Шаманский бубен закрыл лицо и грудь Арины. Сильные кривые ноги опытного наездника прижали тонкие руки ворожеи к бокам. Степняк сидел на извивающейся ведьмачке, словно на норовистой кобылице. Осёдланная гречанка яростно билась под ним, вырывалась и сопротивлялась как могла. Но могла она, судя по всему, теперь немногое. Губы колдуна что-то беззвучно нашептывали, на изуродованном лице бешено вращались белки чудом уцелевших глаз. Все происходило так быстро, как может быть только в чародейских поединках. Когда Тимофей вновь перевел глаза на Михеля, латининский маг отбил очередной выпад у грима и ударил сам. Одной рукой сверху вниз, другой справа налево и тут же снизу вверх. И слева направо. Тропа, повинуясь воле своего создателя, выплюнула длинные тягучие нити в руку толщиной. Словно липкая горячая смоль, они протянулись от стены к стене, от пола к потолку и от потолка к полу. Дюготная пряжа норовила запеленать у грима. Вязкий чернильный кисель оплетал и облеплял руки, ноги, одежду волхва. Князь выписывал в воздухе колдовские пасы, Орвал и стряхивал тягучие липкие путы, но новые отростки чужой тропы настырно тянулись к гриму Тимофей и еще двое дружинников бросились на помощь. Увы, клинки не могли разрубить переплетение темных нитей. Боевая сталь вязла в упругом месиве. И не только сталь. Взмахнув руками, упал опутанный черной паутиной ратник. Пара-тройка секунд, и дружинника уже не видно. Там, где только что лежал человек, теперь высится едва приметный бугорок. А вот и второго гридя постигла та же участь. Чужая тропа поглотила его и схоронила в себе заживо. Тимофей выдрал меч из липкой массы, отступил. Сейчас он мог только прикрывать у грима от латининца спины. Разорвать колдовскую пряжу ему было не по силам. Михелю удалось выиграть немного времени. Пока у Грим рвал колдовские нити, маг повернулся к Арине и татарскому шаману. Латинский чародей простёр руки к степняку, разноцветные огоньки тропы плотным искрящимся обручем охватили голову кочевника, сомкнулись мерцающими кандалами на его руках. Защититься татарин не смог или не успел. Голова в сияющем венце лопнула, будто глиняный кувшин. Кисти пальцы шамана расплющились, словно под кузнечным молотом. Покачнувшись, тот упал на Арину. Дуга, связывавшая две черные кости, разорвалась и рассеялась. Гречанка не шевелилась. Мертва? Видимо, да. Очень похоже на то, — решил Тимофей. Михель повернулся к Угриму в тот самый момент, когда княжеская волшба задрала наконец, черную сеть, Тончайшие огненные струйки, сорвавшиеся с пальцев волхва, полоснули по фигуре в красном балахоне. Маг защитился. Ущерб от атаки у грима был невелик. Дыра на широком рукаве, прожженный колпак, да опаленные волосы над левым виском. Михель взмахнул руками. За рукавом потянулся дымный зигзаг. Тимофей увидел, как целый пласт черноты вздыбился из-под ног у грима. Загнулся, словно свежая стружка. Чудовищная толстая стружка, снятая с супругого пола тропы. Опустился на князя, захватил, повалил. Упавший на спину у грим вскинул ладони, столкнул с себя часть черного покрывала, но лишь часть. Деготная тьма захлестнула таки ноги князя и край алого корзна. «Княже?» — Тимофей бросился на помощь. «Сзади шла битва». Впереди творил волжбу латининский чародий, а исчерский князь-волх ворочался на полу, как перевернутый жук. Увязая в бугрящейся тьме, Угрим лёжа отбивал атаки Михеля, отбрасывал потоки огненных искр, отсекал тёмные щупальца, тянущиеся с колышущихся сводов. Но князя не было видно по колено, тропа зажёвывала полу плаща. Угрим дёргался, будто пленник на дыбе. Однако сам подняться не мог. Тимофей подхватил князя под плечи. Рывок. Князь прикрывал себя и его незримым щитом, а Михель бил, бил, бил. Ещё рывок. Отлетела золочёная застёжка корзна, порвалась добротная ткань цвета крови. Остались в упругой вязкой тьме княжеские сапоги, но самого угрима Тимофей всё-таки выдернул. Упёршись горбом в зерцало своего воевода, князь ни на миг не прекращал поединка. Колдовские искры бешеными хороводами кружились между волхвом и магом. Две пары рук, направленные друг на друга, творили боевую волшбу. Тимофей бросил взгляд назад. Там сеча в самом разгаре. Дружинники и ополченцы не подпускают рыцари к чародеям, но и щерцы на подмогу сейчас не придут. А рядом никого, только стоит за спиной вырвавшийся из мясорубки рыцарский конь без седока — Жеребец ошалел мотал головой, словно не веря в происходящее вокруг. Косил из-под налобника испуганным глазом. Рваная окровавленная попона свисала до самых копыт. В стремени болталась отрубленная нога, зато седло было целым и сбруя на месте. Решение пришло неожиданно — отвлечь внимание Михеля на себя, налететь на мага быстро и стремительно. Прыжок в седло, отрубленную ногу прочь из стремени — Пятками, по мокрым от крови бокам. Конь ринулся вперед. Тимофей, вопя и не слыша собственного крика, поднял меч. Увы, его намерения предугадали и его мысли прочли. Слишком быстро. Михель не отводил рук от грима но, наверное, латининский маг все же сотворил какую-то волшбу. Наверное, было какое-то движение пальцев, которого Тимофей даже не заметил. Конь вдруг встал, как вкопанный. Тимофей удержался в седле лишь благодаря высокой передней луке. Жеребец сорвался и не мог сдвинуться с места. Все четыре копыта намертво приросли к тропе. Ноги Тимофея тоже что-то сильно до хруста сдавило. Застанав от боли, он глянул вниз. Крысий потрох. Широкие стремена сплюснулись, охватив обе стопы железными колодками. Тимофей попытался соскочить с седла. Какое там? Стремена держали ноги, словно клещи. Он попытался выпростать ногу из сапога. Не смог. Сдавленный сапог был тесен, как вторая кожа. Малейшее движение причиняло боль. Всадник был столь же беспомощен, как и конь под ним. А тут еще какая-то тяжесть навалилась на пах, живот и поясницу. Сидельные луки. Тимофей в ужасе понял. Высокие луки рыцарского седла сжимались, словно пресс. Они стискивали его, грозя раздавить потроха и переломать кости. Вот так отвлек вражьего чародея, вот так помог князю. Бессильная злость, отчаяние и ярость, а отнюдь нетрезвый расчет заставили его сделать это. Превозмогая боль, Тимофей с плеча, со всей дури швырнул в Михеля обнаженный клинок. Меч завертелся среди колдовских искор. Пустое. Сразить врага таким образом почти невозможно. Меч не с улицы и не метательный топор, не для того он кован, чтобы им кидаться в бою. Так врагу не раскроить череп и не проткнуть брюхо. Так противнику трудно нанести сколь-либо серьезную травму, даже если противник без доспехов. Это известно любому. Михелю наверняка известно тоже. И все же об этом забывается, когда прямо на тебя летит кувыркаясь тяжелый острый лоторуб. Михель забыл. На краткий миг он все же отвел руки от Угрима. На очень краткий. Чародей не сломал, не испепелил и не расплавил клинок Тимофея. Он просто смахнул его в сторону и... «Молодец!» Одобрительный голос князя прозвучал в голове Тимофея. И Михель пропустил удар. Одновременный удар двух других клинков. Гораздо более опасных. Угрим взмахнул руками так быстро, что рук волхва не было видно. Незримые магические мечи, являвшиеся продолжением княжеских дланей, на этот раз достали таки михель Голова и шея мага вывалились из аккуратного треугольного выреза между ключиц. Кровяной фонтан ударил под своды темной тропы, однако тело с зияющей раной в плечах падать не спешило, и разведенные в стороны руки не дергались в бессмысленной агонии. Руки Михеля творили последнюю волжбу Голова, лежавшая у ног чародея, смотрела с лютой ненавистью. Бледные губы Михеля слабо шевелились. «Да чего же сильный колдун!» — в который раз поразился Тимофей. Сидельные луки разжались. стремена отпустили ноги. Конь выдрал, наконец, копыта из вязкого мрака тропы. Магия издыхающего чародея была теперь направлена на другое. Михель все не падал, Михель колдовал — и Тимофей завороженно смотрел, как брызжущая вверх кровь зависала над безголовым телом мага неподвижным багровым облаком, как бурлила и вскипала под черными сводами, как напитывалась светом колдовских искр. «Берегись!» — пронеслось в голове. Это была не мысль Тимофея, это была мысль-крик, мысль предупреждения у грима. Все таки мысль быстрее слов и действий. Отстраненно подумал Тимофей. А князь уже метнулся вперед. горпу грима уткнулся в конскую морду. Князь Волхв раскинул руки и быстрым движением ладоней вычертил в воздухе защитный знак. Слабое мерцание, словно искрящаяся в лунном свете снежная поземка, укутало Угрима, Тимофея и коня, на котором сидел Тимофей. Это произошло за миг до того, как широкие рукава безголового мага колыхнулись в их сторону. Уже падая, Михель швырнул свою кровь по темной тропе. Ярко-красное облако наткнулось на волховскую защиту, дохнуло горячим и влажным. Тимофей едва удержал перепуганного жеребца. Вихрь жгучих алых капель обогнул магический щит, как волна огибает скалу. Вихрь устремился дальше. Обрушился на сражающихся латинин и исчерцев, неприкрытых колдовством. Тимофей оглянулся, ужаснулся. Кровяной краб не щадил никого. Густая красная сыпь насквозь прожигала щиты, латы и шлемы, пронзала мягкую податливую плоть. Все закончилось в считанные мгновения. Беззвучная битва на тропе прекратилась. Некому потому что стало биться. Люди и лошади лежали в повалку. Над телами велись тонкие дымные струйки. Разноцветные искры колдовского пути, взбудораженные магическими токами, постепенно успокаивались. Тимофей покачал головой. Он был жив, у грим тоже. Уцелел и конь, оказавшийся под волховской защитой. Дальше за их спинами царила смерть. Там не выжил никто. Император Феодор лих лишился своих лучших рыцарей. Угрим потерял дружину. «Что это, княжи?» Тимофей не удержался от едва ли уместного сейчас вопроса. «Что это было?» «Последнее проклятие», — услышал он безмолвный ответ. «Проклятие на крови мага. Всех и вся проклятие. Михель поделился своей смертью». Что ж, латининский маг был очень щедр. Тимофей опасливо глянул на обезглавленное тело. Вздохнул с облегчением. Чародей мертв. Теперь-то уж точно мертв. Теперь наверняка мертвее не бывает. Однако на князе по-прежнему лежала магическая защита. Вокруг Тимофея и его коня тоже велись колдовские блестки. Наверное, не все чары рассеиваются быстро. А может быть, Угрим не спешил снимать защиту из осторожности. Хотя чего осторожничать? Теперь-то. Угрим легкой волшбой вырвал увязшие в тропе сапоги и корзна. Быстро обулся, накинул на плечи смятый плащ. Приложил к ткани оторванную застежку. Беззвучно шевельнул губами, повел рукой. Плащ стал как новенький. Тимофей направил коня к мечу. Брошенный клинок поблескивал под черной стеной тропы возле кристалла, прежде принадлежавшего татарскому шаману. Угрим двинулся к другой кости кто и при помощи которой вершили свое колдовство Михель и Арина. Князю нужно было собрать все трофеи. Именно в этот момент и шевельнулся мертвый шаман. Тимофей натянул поводье. «Княже!» Нет, это был не шаман. Это Арина спихнула с себя безжизненный труп. Вскочила на ноги. Татарский шаман был мертв. И Михель был мертв. Арина была жива. Выходит, гречанка попросту притворялась все это время. Выходит, просто таилась под убитым колдуном, выжидая подходящего момента. Подходящего для чего? Угрим обернулся на зов, скидывая руки. Но, ворожая с ног до головы, измазанная в крови степняка, уже бросилась к черной кости, к той, которая ближе, из которой раньше черпал силу ханский шаман. Арина успела дотянуться до граненного бока кристалла и быстро крест-накрест рассекла ладонью воздух. Стены тропы раздвинулись, открывая новую дорогу. Еще одна темная тропа уводила в неизвестность заваленного трупами колдовского пути, однако прихватить магический самоцвет с собой гречанка не смогла. Взмах у гримовых рук отшвырнул ее от кости. Арина ударилась об упругую стену тропы, увернулась от второго, добивающего удара, и даже не пытаясь вступить в схватку, юркнула на новый, только что открывшийся путь, исчезла, сгинула. «За ней!» Князь с черной костью в руке побежал к тропе Арины. А впрочем, нет, князь спешил за второй костью, это сейчас было для него важнее. Гречанка же... «Догони ведьму, Тимофей, убей ее!» Что ж, Тимофей саданул пятками по конским бокам, сорвался с места. Пригнулся в седле, на скаку подхватывая меч с черной бугристой поверхности, Слабое мерцание волховского щита еще не рассеялось. Значит, магическая защита не утратила силы. Возможно, она убережет его от боевой волшбы-чародейки. Тимофей ворвался с тропы на тропу. Прямой путь, колышущаяся темнота внизу, вверху, по обе стороны. Мельтешение разноцветных искр перед глазами. Где-то позади маленькая отставшая фигура у грима. Утекающее время — Спрессованная, или, быть может, наоборот, растянутая. Секунды, часы, дни. Тропа кончилась. Искрящаяся тьма колдовского пути сменилась ночным сумраком под звездным небом. После непроницаемой ватной тишины звуки ночи показались оглушительно громкими. Тимофей завертел головой, пытаясь определить, где находится он сам и куда подевалась беглянка. Незнакомая местность. Горное плато, скала Трупы? Да, в самом деле, латине не похоже. А еще? Еще на земле лежали невысокие желтолицые бессермены с узкими глазами и маленькими, словно вдавленными в череп носами. На бессерменах незнакомые одежды и странные доспехи. Похоже, здесь была жестокая сеча, и притом не очень давно. Вспышка. Густое синее пламя окатило всадника и коня от шелома до копыт. Защита у Грима выдержала магическую атаку. Арина. Вон она у тесного распадка между скал. Туда Тимофей и направил жеребца. Гречанка больше не пыталась его остановить. Убедившись, что ее чары бессильны, Арина бросилась к обвалившимся скалам, туда, где пешему проще спастись от конного. А не тут-то было. Две белые фигуры, словно призраки, вынырнули из-за серых камней. В свете луны блеснула сабля и два длинных кинжала. Кто такие? Откуда взялись? Чего хотят? Арина не стала утруждать себя поисками ответов на подобные вопросы. Гречанка на бегу взмахнула руками. Ее магия не одолела волховского щита, оберегавшего Тимофея, но легко разметала людей, неприкрытых колдовством. Белые фигуры полетели в разные стороны. Один незнакомец расшибся о камне насмерть второй, который с кинжалами, вскочил на ноги, встряхнул головой и с диким воплем бросился уже на Тимофея. Намотанные на голову тряпки, просторные, развивающиеся на бегу одежды, широкий каркасный пояс, загорелое обветренное лицо, чернявые волосы. Вообще-то напрасно он полез под копыта. Тимофей тоже задерживаться не собирался, ему нужно было настичь Арину, а значит любую помеху долой. В воздухе прогудел меч. Нападавший не успел ударить своими кинжалами. Упал с раскроенной головой. Гонка продолжилась. И в этой гонке побеждал всадник. До нагромождения непригодных для скачки камней оставалась пара десятков шагов. До Арины два 3 конских прыжка. И все казалось уже решено. Казалось. Черная брешь, подсвеченная разноцветными бликами, разверзлась прямо перед ворожеей. Тропа. Опять тропа, но чья на этот раз? Кто помогает гречанке сейчас, когда Михель мёртв? Кто-то, кстати, распахивает в последний момент спасительную дверцу? Гречанка не колебалась ни секунды, да и поздно было колебаться. Даже если бы Арина пожелала остановиться, едва ли бы ей это удалось. Выражаясь, разбега влетела в искрящийся мрак, прыгнула в него, как в омут. Догнать, Успеть! Тимофей нападал пятками по бокам заортачившегося было жеребца. Конь мотнул головой, шумно фыркнул, но подчинился, прыгнул вслед за гречанкой. Только поздно прыгнул. брешь в воздухе исчезла так же внезапно, как и появилась. Во тьму тропы успели погрузиться лишь морда и передние ноги жеребца. Разрыв в пространстве затянулся мгновенно, исчез. Кто-то очень спешил закрыть тропу сразу за Ариной. Конь Тимофея пролетел мимо того места, где только что зияла брешь, рухнул, выбрасывая всадника из седла. Но в этом не было вины скакуна. Просто такие кони скакать уже не могут. Такие кони не могут даже стоять. Уже жеребца отсутствовали половина черепа и передние копыта. Морда, кусок стального налобника, часть узды и ноги чуть выше бабок были словно отсечены лезвием необычайной остроты. Все это осталось там. На тропе. Несчастная, истекающая кровью животина, молча билась в предсмертной судороге. Молча, потому что у коня отсутствовали и пасть, и глотка. В ночной тиши слышалось только влажное хлюпанье. «Крыси, потрох!» Тимофей досадливо сплюнул, поднялся с земли. «Ведь еще немного и успел бы...» «Успел бы ведь, а? Или...» Взгляд скользнул по содрогающейся конской туши. Или если бы еще немного, то и его самого вот так же рассекла смыкающаяся тропа. Быть может, небольшая заминка перепуганного животного спасла ему жизнь? Что ж, очень может быть. Но что? Но кто тогда спас Арину? Конь затих. Сзади послышались чьи-то шаги. Тимофей обернулся, хватаясь за меч — И опустил клинок. Угрим. Князь бежал с плато, откуда только что прискакал сам Тимофей. В каждой руке волхва была по кристаллу. Славные трофеи, нечего сказать. Да только припозднялся ты с ними, княжи. «Арина?» Подбежав, коротко спросил Угрим. «Жива», — ответил Тимофей. «Кто-то открыл ей тропу. Я не успел за княгиней. И... и вот, в общем...» Он кивком указал на мёртвого жеребца. «Ясно». Угрим мельком глянул на конскую тушу и повернулся к мертвецам в белых одеждах. «Это кто такие?» «Не знаю», — пожал плечами Тимофей. «Напали на Арину и на меня. Безумцы какие-то». «Безумцы, говоришь?» Задумчиво пробормотал Угрим. «Может быть, может быть». «Вот только тот, кто стоит за ними, едва ли безумен. Тут что-то другое. Ты видел трупы на плато?» «Да, княже, Была битва?» «Была. А знаешь, за что там бились?» «Да откуда ж мне?» «За черную кость». «Что?» — удивился Тимофей. Арина ослабела в схватке с шаманом. Бубен степняка выпил из нее почти всю силу и она не случайно отправилась именно сюда. Угрим обвел взглядом окрестности. Здесь пользовались силой кости. Это те самые земли, откуда в замок феодор лиха был послан ночной тать. Ага, так вот, значит, где начиналась тропа, по которой в латининские земли явился черный бессермен, иноземный вор, похитивший у императора Кощееву кость? «Но почему Арина просто не укрылась у латинин?» — спросил Тимофей. «А кому она там сейчас нужна?» «Вопросом на вопрос» — ответил Угрим. «Без Михеля, без Кащеевой кости и почти без силы». М «Да, пожалуй, что и никому». Арина надеялась найти еще одну кость или заключить союз с ее обладателем, но поспела к шапочному разбору, кто-то ее опередил. «Кто?» «Вероятно, тот, кто оставил здесь их...» Князь Кивком указал на неподвижные белые фигуры. «Кто смотрел и видел их глазами?» «Кто сумел открыть тропу и кто похитил Арину?» «Ее похитили?» «А ты считаешь иначе?» «Нет, Тимофей так не считал. Перед ворожей открыли дверцу, не войти в которую Арина попросту не могла...» И это действительно больше похоже на похищение, чем на приглашение с правом выбора. «Значит, кто-то отбил кость у бесарменского колдуна и...» «Этого я не знаю», — перебил его князь. «Мне неизвестно, что стало с костью, но думаю, я скоро смогу выяснить, откуда была проложена тропа, которая вытащила Арину из-под твоего меча». Угрим склонился над жеребцом с отсеченными ногами и располовиненным черепом, откинул край попоны, огладил ладонями мокрую от пота и крови шерсть. «Княже!» — заговорил Тимофей, но был остановлен взмахом руки. «Ты опоздал!» — глухо произнес Угрим, не поворачиваясь к нему. «Арина ускользнула от тебя, но часть твоего коня все же отправилась за ней». «Да, это так. Часть отправилась. Копыта и морда. Ну и что с того?» «На этого коня, как и на тебя, были наложены защитные чары», — продолжал князь Волх. «Мои чары». «Верно. Мерцание волховского щита прикрывало не только всадника, но и жеребца». «Ты откроешь окно, княже? «Колдовское окно. Такое уже случалось и не так давно». Князь отрицательно покачал головой. «Конская шерсть — это не волосы ворожей, а та частица моей магии, что отправилась вслед за Ариной, не столь велика, чтобы с ее помощью можно было пробить окно. Впрочем, в этом сейчас нет необходимости. Мне нужно только узнать, кто и откуда проложил тропу для Арины. Даже не столько узнать, сколько проверить свои догадки». Угрим замер. Забубнил что-то под нос. Закрытые глаза, руки, возложенные на неподвижный бок мёртвого коня, как на алтарь. Тимофей не мешал князю, он молча ждал. Ждать пришлось недолго. Угрим порывисто поднялся на ноги, лицо князя-волхва выражало готовность к действию. Это было лицо человека, уверенного в себе и знающего обо всём, о чём должно знать. «Что теперь, княже?» Вновь решился задать вопрос Тимофей. «Назад в острожец?» «И оборонять городские стены вдвоем, без дружины?» Угрим покачал головой. «Нет, Тимофей, в крепости нам сейчас делать нечего. Пришла пора поговорить». «С кем?» — удивился Тимофей. «С Феодорлихом и согадаем «Что? Ты хочешь встретиться с императором и ханом?» «Да, и ты отправишься со мной, Тимофей. Мне потребуется толмач».